Джон Сартерис наклонился к огню и помешал пылающие угли стволом мушкета ямки. «По-моему, это была самая отчаянная армия на свете», — сказал он. «Да», — согласилась тетя Дженни. «А Байерт был самый отчаянный парень во всей этой армии». «Да», — рассудительно подтвердил Джон Сартерис, — Байерд был изрядный сумасброд. Шотландец заговорил снова. «Этот мистер Стюарт, который назвал вашего брата безрассудным, кто он, собственно, был?» «Он был генерал от кавалерии Джеп Стюарт», — ответила тетя Дженни. Некоторое время она задумчиво смотрела в огонь, и ее бледное и суровое лицо на мгновение стало кротким и нежным. «У него было какое-то странное чувство юмора», — сказала она. «Самым смешным зрелищем на свете он считал генерала Полпа в ночной сорочке». Она снова погрузилась в воспоминания о чем-то далеком, скрытом за розовыми зубчатыми стенами пылающих углей. «Несчастный», — промолвила она, а потом спокойно добавила, — В 58 году я танцевала с ним вальс в Балтиморе, и голос ее был гордым и тихим, как флаги в пыли. Но теперь дверь была закрыта, а разноцветные стекла едва пропускали свет, и того в холле царил торжественный сумрак. Слева от Байерда находилась комната, где в октябре прошлого года умерли жена и ребенок его внука. Он немного постоял здесь, потом тихонько отворил дверь. Ставни были закрыты, и в комнате стояла немая тишина нежилого помещения. И он снова закрыл дверь. И в рассеянности, свойственной глухим, тяжелой поступью вошел в свою спальню, и по привычке с грохотом захлопнул за собой дверь. Он сел, снял ботинки, которые два раза в год изготавляла ему по мерке фирма в Сент-Луисе, в носках подошел к окну и глянул вниз на свою оседланную кобылу, которая была привязана к тутовому дереву на заднем дворе, и на поджарого, как гончая юношу-негров, картинной неподвижности, застывшего рядом. Из кухни, которой из этого окна не было видно, то, замирая, то нарастая в бесконечном миноре, вливался в ленивую тишину неслышный Байердо голос Элноре. Он подошел к стенному шкафу, вытащил потрескавшиеся сапоги для верховой езды, надел их топой ногами, взял сигару из ящичка на ночном столике и некоторое время постоял с незажженной сигарой в зубах. Сквозь сукно брюк рука его нащупала лежавшую в кармане трубку. Он вынул ее, еще раз на нее посмотрел, и ему почудилось, будто он все еще слышит голос старика Фолза, который снова и снова кричит ему. «Полковник сидел себе там на стуле, ноги в одних носках положил на перила веранды и курил эту самую трубку». Старуха Лувинья Сидела на ступеньках и лущила в миску горох к ужину. В то время каждый и гороху-то радовался. А вы сидели тут же и еще к столбику прислонились. Больше никого там не было, одна только ваша тетушка, та, что жила у вас, когда мисс Дженни еще не приехала. Полковник отослал обеих девочек к вашему дедушке в Мемфис еще когда он в первый раз поехал в Виргинию с тем самым полком, который вдруг переметнулся и постановил лишить его полковничьего чина. Просто-напросто проголосовал против него. А все потому, что он не хотел быть за панибрата с каждым встречным и поперечным, который являлся скраденным мушкетом и солдата из себя разыгрывал. «Вы, наверное, тогда совсем мальчишкой были», «Сколько вам тогда стукнуло, Баэрт?» «Четырнадцать». «А? Четырнадцать? Неужели я должен повторять это всякий раз, когда ты мне эту дурацкую сказку рассказываешь?» «Да, там вы как раз и сидели, когда они въехали в ворота и поскакали по аллее». Старуха Лувеня выронила миску с горохом, да как заорет!» но полковник велел ей заткнуться и скорее бежать за его сапогами, да за пистолетами и вынести их на заднее крыльцо. А вы кинулись на конюшню седлать того самого жребца. А когда те янки подъехали, остановились. Остановились они в точности на том самом месте, где сейчас клумба с цветами. Они не увидели никого. Один только полковник сидел себе, словно отродясь ни про каких Янки и слыхом не слыхал. Но а Янки и те сидят на своих лошадях и обсуждают промеж себя, тот этот дом или не тот. А полковник ноги на перила задрал, да глаза на них таращит, будто деревенщина какая. Офицер Янки приказал одному солдату вернуться на конюшню, посмотреть, нет ли там того же жеребца. А сам полковнику и говорит, «Послушай, Джонни, где тут мятежник Джон Сартерис проживает?»